Мы говорит: "То же самое, без порточек обходимся. Идите с нами жить с мышами". Отвечает ей средний Фомка: "Вас мышей кот ест, не пойдём к мышам". Приходит рыжий бык, рогатую голову в окно сунул и говорит: "И я без порток хожу. Идите жить со мной". "Тебя бы сеном кормят, разве это еда? Не пойдём к тебе жить", отвечает младший Лёшка. Сидят они трое: Лёшка, Фомка и Нил, кулаками труд глаза и ревут. А порточки соскочили с гвоздик и сказали с поклоном: "Нам трухлявым с такими привередниками водиться не приходится, да шмыг в сени, а из сени за ворота, а из ворот на гумно, да через речку поминай, как звали". Покаялись тогда Лёшка, Фомка и Нил. Стали прощение у таракана у мыши да у быка просить. Бык простил, дал им старый хвост мух отгонять. Мышь простила, сахару принесла, ребятишкам давать, чтобы не очень больно хворости настигали. А черный таракан долго не прощал. Потом все-таки отмяк и научил таракане мудрости. Хоть они и трухлявые, а все-таки порточки.